Они так ударили по захватчикам, что потиорок бежал, а сербские солдаты вошли в пределы монархии Габсбургов, осыпаемые цветами своих сородичей. Черногорский король Никола тоже объявил войну в Вене, но... Лезть в драку не спешил, ибо боялся, что Карагеоргиевичи в случае победы приберут Черногорию к своим рукам, а его самого спустят с Черной горы вверх тормашками. Пока же хитрый Никола получал деньги из Петербурга, пересчитывал крепкую обувь, получаемую из Лондона, а Париж завалил его склады в Цетине с солдатским обмундированием. Никола имел свои планы. Как бы ему без лишнего шума, пока все заняты войною, оттяпать кусок земли от Албании, если, — рассуждал он в своем канаке, — кара Георгиевичи, пекутся о создании Великой Сербии, то почему бы нам, черногорцам, не подумать о создании Великой Черногории? Патиорекс сдавал сербам одну позицию за другой. Он сбрасывал в ущелье свои пушки и безжалостно рассыпал по канавам запасы крупы, только бы скорее убежать. А русские моряки Дунайской флотилии, отражая атаки венских мониторов, слали сербам боеприпасы, выгружали на пристанях бурты зерна. Сербы сражались с отвагой античных воинов. И потому, когда армия нашего Брусилова громила австрийцев в Галиции, армия Габсбургов была скована на Балканах атаками сербов. Позор для мухобоя императора был слишком велик. Потиорок надеялся, что учинит в Сербии обычную карательную экспедицию, перевешает непокорных, перепорет недовольных, а вместо этого пришлось заново формировать армию, разбежавшуюся по кустам, подвозить артиллерию, чтобы подавить сербов превосходством силы огня в десять-двадцать раз. Сербская армия была измотана уже до предела. когда Потиорок почти без боя вступил в Белград, где и возвестил о полном уничтожении сербской армии. Для союзной Германии этот вопрос был очень важен, ибо через покоренную Сербию Берлин желал устроить военный и политический мост для связи с союзной Турцией. Людендорф не считал, что с сербами все покончено, как заявлял Потиорок. «Потиорок слишком разбегался». Но австро-венгерские войска я уже не считаю полноценными для наступательных операций. Не лучше ли оставить сербов корчиться от раны голода, а все боевые части Потерока перебросить на русский фронт именно против генерала Брусилова, который опасен для всех нас? Ошибались многие, не только враги, но даже друзья. Русский посланник в Сербии князь Григорий Трубецкой — предсказывал полный развал фронта. Он видел, что сербы истощены, дороги переполнены беженцами, женщины бросают свой скарб, чтобы нести раненых солдат, и потому с душевным надрывом князь сообщал в Петроград. Переутомление физическое и нравственное. После четырех месяцев непрерывной борьбы овладело сербскими войсками до такой степени, что в середине ноября 1914 года Катастрофа кажется мне неизбежной. Австрийская армия очень скоро превратилась в карательную. Веселицы не пустовали, а всех, кто еще смел называться сербом, беспощадно расстреливали. Американский корреспондент Шеперт спрашивал офицеров из штаба генерала Потиорока, господа, зачем вы казните сербских женщин?